Родственные души. Вор быстро пролез в окно и застыл в ожидательной позе. Всякий домушник, уважающий свое ремесло, всегда немного осмотрится, прежде чем приступит к изъятию ценностей. Это был частный особняк. Заколоченная досками парадная дверь и неподстриженный газон Подсказали ему, что хозяйка особняка, скорее всего, сидит сейчас на какой-нибудь приморской террасе и говорит в немлющему ей сочувствием мужчине фуражке Яхсмена о том, что никто и никогда не понимал ее тонкую и одинокую душу. Свет в окнах третьего этажа давал понять, что хозяин дома уже вернулся, а позднее время, что он скоро погасит его и отправится спать. Вор зажег папирос. Прикрытый рукой огонек осветил на мгновение его поистине выдающийся нос и скулы. Он принадлежал к третьему типу воров. Этот третий тип еще не получил официального признания и не был известен общественности. Полиция ознакомила нас лишь с первыми двумя разновидностями. Классификация их очень проста. Отличительным знаком является Воротничок. Когда попадается вор без воротничка, его описывают как субъекта самого низкого пошиба, совершенно безнравственного и развращенного и сразу подозревают в нем закоренелого преступника. Другой общеизвестный тип – это вор, носящий воротничок. Днем он неизменно выглядит стопроцентным джентльменом, завтракает в костюме или выдает себя за декоратора но с наступлением темноты принимается за свое грязное дело, обчищает честных граждан. Его мать всегда необычайно богата и уважаема, а когда его вводят в тюремную камеру, он сразу же просит пилку для ногтей и полицейскую газету. У него всегда по жене в каждом штате и невесты во всех территориях. На нашем же воре был всего лишь голубой свитер. Он не относился ни к первому, ни ко второму типу. Попытка его классифицировать привела бы полицейских в замешательство. Им еще не приходилось слышать о почтенном и скромном домушнике, который хотел бы остаться там, где он есть, не падать вниз и не лезть наверх. Вор третьей категории начал краса «Высматривай добычу!» На нем не было ни маски, ни ботинок на каучуковой подошве. Он лишь держал в кармане револьвер 88-го калибра и задумчиво жевал мятную резинку. Мебель в доме покрывали чехлы. Серебро было надежно спрятано в сейф. Вор и не надеялся на выдающийся улов». Он нацелился на слабо освещенную комнату, где, вероятно, спал тяжелым сном хозяин дома, после усилий, которые он так или иначе должен был предпринимать, чтобы как-то оживить одиночество. Там вор мог рассчитывать на законную, заработанную честными профессиональными навыками прибыль. Немного денег, часы, булавку для галстука с драгоценным камнем, Ничего экстраординарного! Он просто увидел открытое окно и решил этим воспользоваться. Вортих открыл дверь освещенной комнаты. Газовая лампа еле горела. На кровати спал мужчина. На туалетном столике были разбросаны разные предметы. Пачка смятых купюр, часы, ключи, три покерных фишки, разломанные сигары, Розовый шелковый бант и непочатая бутылка сельтерской Вор сделал три шага к столику. Мужчина на кровати неожиданно застонал и открыл глаза. Его правая рука скользнула под подушку, но так там и осталось. А -а -а -а! «Лежите тихо!» Гражданин на кровати взглянул на дуло револьвера и замер. «Теперь поднимите обе руки вверх». Хозяин дома имел небольшую каштановую с проседью бородку клинышком. Это был крепкий, почтенного вида обыватель, явно испытывающий недовольство от происходящего. Он сел на кровати и поднял вверх правую руку. «Другую руку тоже!» «Выстрелить можно и левой. Вы ведь умеете считать до двух? Ну же, поторапливайтесь!» Не могу. Что не можете? Поднять другую руку. Почему? Что с ней случилось? Ревматизм в плече. Острый? Был. Воспаление сняли. Вор постоял минуту или две с наведенным на страдальца револьвером. Он взглянул на добычу на туалетном столике. Затем с каким-то смущением снова перевел взгляд на мужчину в постели. Его лицо... Вдруг тоже исказила болезненная гримаса. О! О! Что? Что? Что? О! Да прекратите корчить там рожи. Грабьте, если пришли за этим. Вон, вон, вокруг полно барахла. Простите, но меня только что тоже прихватило... Вам повезло, мы с ревматизмом старые приятели а -а -а. У меня тоже он в левой руке Любой другой на моем месте пристрелил бы вас за то, что вы не подняли левую клешню Так, давно он у вас? Четыре года, да, да, да И полагаю, не оставит меня в покое Если однажды его заработаешь, обречен вести жизнь Да, Это я так думаю. А жир гремучей змеи не пробовали? Галлонами мазал. Да. Если бы всех змей, жир которых я извел, вытянуть в линию, она бы в восемь раз была длиннее расстояния до Сатурна. Ой. А некоторые используют ирюлий. А, это все ерунда. Да? Пил их пять месяцев. без слуха. Мне было лучше в тот год, когда я попробовал экстракт при парке с бальзамом геледа, болеутоляющий пуливизатор потца. Но, думаю, на самом деле помог конский каштан, который я носил в кармане. Mm -hmm. да. а -а -а ваш больнее утром или ночью? Ночью, ночью. Mm -hmm. В самое рабочее время. Да ладно, отпустите руку. Думаю, вы не будете... Ой-ой-ой! Вы пробовали разжижитель крови Блекетстафа? Нет, никогда. А, а ваш проходит приступами или постоянно ноет? Вор сел в конце кровати и, скрестив ноги, положил на колено револьвер. Скачками. Бьет, когда и не ждешь. Мне даже пришлось отказаться от окон второго этажа. Иногда застревал на полтороги. Да. Сказать, Сказать по правде, я не верю, что эти проклятые доктора сами знают, чем лечить нашу заразу. И, и я не верю. Да. Потратил уже тысячу долларов, а облегчения никакого. У вас рука опухает? Ну, по утрам. Угу. И когда дело идет до то Тушу, господи помилуй. Ой, у меня... Ой, также Могу сказать, когда облако размером со скатерть начинает двигаться из Флориды в нью -Йорк. Да, и, и главное, ничем не унять будет. Не-не-не. Ну, сплошное мучение. Да-да, это точно. Вор взглянул на свой револьвер и с напускным равнодушием сунул его в карман. Послушайте, приятель, а, а подельдок вы пробовали? Чушь. С таким же успехом можно натираться маслом Точно! Знаете, мы боремся с пакусным недугом Лично мне известно только одно средство, облегчавшее страдания Знаете, какое, а? Немного старой доброй выпивки Слушайте, давайте давайте, одевайтесь, выйдем куда-нибудь и хватим Ох, ох ты, ой Опять начало Ой, Одевайтесь. Уже неделя, когда я не могу одеться самостоятельно. Да а... и слуга уже спит. Да ладно вам! Вылезайте, спасибо, вылезайте, я помогу вам что-нибудь натянуть. Ой, думаете, стоит? Ну давайте же, давайте, вот ваша рубашка, просовывайте руку. Ну-ну-ну! А... Все, а... все, все, все, все, так, так, так. Я Опа. знаю человека, которого отремонтировала за две недели мазь Омбери. Да так отлично, что он мог даже завязывать галстук обеими руками. Стоп! Что? Выходя из дома, гражданин развернулся и направился назад. Что? А Что? Чуть не забыл про деньги. Вечером положил на столик. Обросьте вы. Пойдемте. Я угощаю. Да? Благодарю. И родственные души направились к выходу. А ведьмин орех или масло глушанки вы случайно не пробовали, Ерунда полная. Эффекта ноль. Точно. Тихо. Здесь угол.